Глава девятая «Музык, штаны в полосочку, дай папиросочку!» Незнакомец достал из кармана пустую пачку сигарет и спички. Я отдал ему начатую пачку опала. Наградил за находчивость и то, как мужик поднял мне настроение. Оказывается, никакой он мне незнакомый, а просто прохожий. Стрельнул покурить, но как артистично это сделал. Загорелся зеленый свет, и я быстро перешел дорогу. Через пару минут уже взбегал по ступеням онкологического центра, но тут же был остановлен бдительной санитаркой. — Куда бежишь, помытому? Не видишь мокро? — Ты навернешься сейчас, а я потом за тебя отвечай. — Прошу прощения. Я аккуратно обошел вымытый участок и дальше пошел медленно, стараясь ступать по сухому. Подойдя к окошку регистратуры, обратился к дежурной. — Медведева? Светлана? уточнила она, пролистав несколько страниц журнала. А вот нашла. Прооперировали. Состояние стабильное, находится в реанимации, но уже завтра переведут в палату. Вот завтра и сможете навестить. Скажите, а как бы мне встретиться с Михаилом Ивановичем? Он же оперировал Медведеву, спросил я. С Давыдовым, уточнила медсестра. Это вряд ли. А если по важному делу? — Не люблю использовать удостоверение как пропуск, но все же. Я достал из кармана корочки и раскрыл их. — Ну что ж вы сразу-то не сказали? — заволновалась девушка. Она поправила на носу очки, зачем-то взяла авторучку и тут же бросила ее. — Поговорить вы можете, но только по телефону. Михаил Иванович сейчас готовится к сложной операции. К нему никак нельзя. Я при всем уважении к органам не могу вас пропустить. Она набрала номер и протянула трубку в окошко. Алло, Медведев Владимир Тимофеевич, представился я. Хочу узнать о состоянии Медведевой Светланы. Давыдов, услышав мою фамилию, зарокотал в ухо сочным баритоном. Медведева? Как же уникальный случай. Хочу его отметить в своей статье. Вы представляете, раньше метастазы были практически во всех важных органах, а во время операции даже опухоль еле нашли, такая была крохотная. Она самостоятельно уменьшилась в разы, практически исчезла. Это действительно чудо, уникальный случай. — Удивительно, — поддержал я, хотя прекрасно понимал, что это чудо произошло благодаря моему уникальному дару. — А что по поводу ее теперешнего состояния? Когда можно будет увидеться? Завтра мы уже переведем ее в послеоперационную палату. Недельку понаблюдаем и можете забирать супругу домой. Я не сдерживал радости. Улыбка растянулась до самых ушей. Медсестра из регистратуры тоже заулыбалась, глядя на меня. Вот видите, все хорошо. Подмигнул я дежурный, положив на стойку регистратуры плитку шоколада. Девушка с сожалением посмотрела на плитку вдохновения и со вздохом ответила. Увы, нет таковы правила шоколадку все равно возьмите это вам за что удивилась она за хорошую новость радостно ответил я и чуть ли не в припрыжку выбежал на улицу но ничего ничего денек можно и потерпеть главное что рак мы победили возвращался обратно я в приподнятом настроении хорошие новости о здоровье светланы вселяли оптимизм вдобавок на дворе стояла отличная солнечная погода Я уже подходил к светофору, как заметил на углу желтую бочку с надписью «Пиво» на пузатом боку. Рядом толпилось с десятка-полтора мужиков. Многие пили тут же, на боках бочки. Те, кто никуда не спешил, неторопливо потягивали пиво за стоячими столиками неподалеку. Мне тоже было спешить некуда, потому я направился к бочке, встал хост небольшой очереди. Расплатившись и получив пузатую стеклянную кружку, сделал пару шагов в сторону. Слегка сдул пену и легонько пригубил чудесный напиток с ярко выраженным хлебным ароматом и легкой хмельной горечью. Вздохнул, наслаждаясь воспоминаниями, а потом тут же с залпом опустошил всю кружку. — Вот тебе и самое простое пиво на разлив. И зачем нужны были эти все западные синтетические вкусы, когда есть натуральное жигулевское? Какое же оно вкусное!» Я вернулся к продавщице, отдал кружку. Тетка тут же сполоснула ее в фонтанчике рядом с краном и спросила «Еще?». Я охотно кивнул. Отсчитал ей двадцать две копейки, забрал повторно наполненную кружку. Это будет последний. Напиваться я не собирался. Второе пиво смаковал уже медленно, стоя рядом с прочими ценителями возле столика. И вдруг у меня за спиной кто-то громко отрыгнул. «Привет из глубины души!» — послышался за спиной знакомый голос. Я обернулся и увидел того самого весельчака, который недавно стрелял у меня сигареты. Мужик стоял с двумя кружками в руках. Одну он только что опустошил а ко второй пока примиривался. — Вот куда не пойду везде ты, Вовка-друг. Мужичок поставил обе кружки рядом с моей. — Заздался, брат, сам царь не сват. Ходишь, как кум королю и сват-министру, своих в упор не признаешь? А ведь мы с тобой в школе за одной партой сидели, а потом я на завод пошел, а ты, смотрю, в большие люди выбился. Разумеется, он нагло врал. И делал это весьма убедительно, с честным лицом, уверенным тоном. Но я без особого труда прочитал его мысли. Когда он сказал про одну парту, то в голове его промелькнула отнюдь не деревенская школа. Медведев вырос в деревне, недалеко от Серпухова. А этот учился где-то в Замоскворечье. — Эх, какие сыски у моей Лариски! — воскликнул он восторженно. — Именно так, через и и «а». «Вся такая кровь с молоком под водку с огурцом! Да посмотри, Володь, какая женщина!» Он махнул рукой, показывая на кого-то за моей спиной. А в голове его билась мысль, «Да оглянись же ты! Любой нормальный мужик уже забыл бы про пиво!» Больше всего мужичка заботил пузырек с клофелином, лежащий у него в кармане. Он думал только о том, как бы незаметно подлить раствор мне в пиво. «Здоровый черт! Сразу может не подействовать!» — думал он про меня, — не подозревая, что я читаю его мысли. А типчик-то мутным оказался, с гнильцой, А я-то думал, что нормальный мужик. Может, и доходяга, но Балагур и Весельчака оказалось. Вместе с ним по поводу Клофелина переживал водитель, стоявшего неподалеку такси. Я едва не рассмеялся вслух, когда подслушал мысли обоих и окончательно понял их план. Я выпиваю пиво с клофелином, тут же выключаюсь. Меня сажают в такси, потом выбрасывают где-нибудь на окраине города. Но уже без стабильного оружия и служебного удостоверения. А дальше дело техники. Предложат вернуть украденное за оказание мной определенных услуг уважаемым людям. Придвинувшись поближе к Липовому однокласснику, я обнял его рукой за плечи. А он сразу же, заподозрив неладное, резко дернулся, но из тисков-то вырваться проще, чем из моих дружеских объятий. «Вовка, Вовка, ты че творишь-то?» — заволновался мужик, чуя беду. Я сильнее сжал его плечи и, склонившись к самому уху, угрожающе прорычал. «Я ща тебе ухо откушу и скажу, что так и было. Ты мне веришь?» «Попал, кажись». «А вдруг я вправду откусит?» — прочел я его мысли. Похоже, у мужичка началась паника. «И не вздумай начинать орать, урка с завода. Я тебе глаз на жопу натяну, даже не напрягаясь. Поэтому медленно, как добрые друзья, мы с тобой пойдем к твоему подельнику». И я указал на ожидающее такси. Изрядно струхнувший весельчак лишь послушно кивнул в ответ. Не отпуская заводчанина, я направился в сторону таксиста. — Отпусти, мужик, прошу как родного! — скулил несостоявшийся отравитель. — Никогда больше так не буду делать, бля буду! — Конечно, отпущу, родной! — ласково ответил ему я. — И, конечно же, так больше не будешь. Но сначала все мне расскажешь, сколько тебе пообещали и кто. «Плакал мой четвертак!» — подумал любитель чужих сигарет. «Тю, всего четвертак! Ты же вроде ушлый пацана продешевил как сявка последняя. Кто с тобой договорился?» «Да, да, да не знаю, мне же ну, но, но, но, но Петрович Бомбила предложил подшабашить!» Снова соврал массовик-затейник, а думал он в этот момент совсем не о таксисте. — Ёпта, япончик меня размажет за такой промах! — слышалось бормотание его тревожных мыслей. — А может, пером его припугнуть? — Ах, вот ты что удумал! Вот я тебя сейчас и припугну, урод! И только рука мужика скользнула в карман, как я крепко перехватил её за запястье. — Отпусти нож, придурь, а то по всей строгости пойдешь срок мотать, — прошипел я угрожающе. И в следующий же миг нанес преступнику незаметный, но точный удар в солнечное сплетение. Мужик охнул, сложившись пополам. Воздух из него вышел, как из проколотого воздушного шарика. — О, дружок, смотрю, развезло тебя! — громко сказал я, продолжая поддерживать задыхающегося проходимца за плечи. Он безуспешно пытался вдохнуть, широко открывая рот, как выброшенная рыба на берег. «Пойдем, что ли, в такси тебя посажу?» Мы прошли с ним несколько шагов до такси. Я похлопал ладонью по капоту, нарочито громко крикнул. «Шеф, у меня тут корешу сплохело!» «Довезешь его, куда скажет, а я тебе заплачу!» И швырнул кашляющего массовика-затейника на заднее сиденье. Переднюю дверь рванул на себя. «Я в парк! В парк еду!» Таксист торопливо завел машину, но я уже устроился рядом с ним. Пистолет привычно скользнул из кобуры в ладонь. Через мгновение таксист ощутил его под ребрами. — А теперь четко и без вранья выкладывай, сколько себя отщепнул от гонорара. Кто тебе этот гонорар предложил? И куда ты меня должен был отвезти для разговора? — Но в Бирюлево, на овощную базу, — срывающимся от страха голосом ответил таксист. — Ну все, Япончик меня пришлет. В ужасе подумал он. А я едва не присвистнул от удивления. Но, — сказал спокойно, — ну и что ты стоишь? Поехали. Интересно, а вот что надо от меня Япончику? В криминальном мире эта фигура большая, и, насколько я помню по прошлой своей жизни, он был коронован в 1974 году. А сейчас действительно числится товароведом на плодовочной базе в Бирюлёво. Работа, вероятно, формальная. Скорее всего, даже за зарплатой не приходит. Оставляет заведующему базы в благодарность за официальное трудоустройство. Как я понял из мыслей таксиста, меня требовалось закрыть в подсобке на базе, пока я буду в отключке. А разговор состоялся бы позже, когда приду в себя. Настоящая воровская малина, где чаще всего появлялся япончик, это ресторан «Сатурн». Находится она на улице Кирова в самом центре. Напротив магазина рыба. Сейчас, если не ошибаюсь, улица называется Мясницкой. Неофициальный хозяин заведения Михаил Звездинский. Известный шансонье и по совместительству каратист. Основная прибыль с этого ресторана тоже уходит на юг, к Железной Белле. Но и япончик имеет здесь свою долю. Соваться туда в одиночку небезопасно, с другой стороны, это ж не заброшенный пустырь, а общественное место. Прямо там никто нападать не станет. Тем более в конце 70-х бандиты еще не настолько отбитые на всю голову и не отмороженные, как в начале 90-х. Посему я приказал таксисту ехать к Сатурну. Раз уж вор в законе так жаждет со мной пообщаться, не будем ему в этом отказывать». Даже любопытно познакомиться с очередной знаменитостью. Обычному человеку попасть в тот ресторан с улицы практически невозможно. Осветить на входе корочки я не желал. Тогда вряд ли удастся застать внутри кого-то из завсегдатаев. Я велел таксисту заехать во дворы и остановить машину у черного хода. Зашел через подсобку, миновал коридоры, заставленные какими-то ящиками, отпихнул с дороги поднявшегося было навстречу грузчика, и вышел в обеденный зал. Япончик скромно сидел за столом в самом углу. Я обратил внимание на его позицию, спиной к стене, и одновременно просматривается весь зал. Меня он заметил сразу, но оставался по-прежнему спокойным. Разве что тонкие губы и кривая усмешка. — Вячеслав Кириллович, доброго вам вечера. Я уселся на свободный стул. Иван того же вполне вежливо, — ответил япончик. Потом небрежным жестом подозвал официанта. Тот птицей подлетел к столику. Разлил по стопкам водку из запотевшего графина. Поставил тарелки с мясной и овощной нарезками. В полупустом зале кроме нас было еще несколько парочек. Пианист наигрывал смутно знакомую мелодию. Кажется, я слышал ее в виде рок-баллады, а не партии для пианино. «Да-да-да, точно. Это ж отель «Калифорния» группы «Иглз». Западный шлягер, ставший модным даже в СССР». Я поднял наполненную рюмочку и усмехнулся иронично. «Я надеюсь, что без клофелина». Япончик и ухом не повел, словно не понял, о чем речь. Завидное самообладание, однако. «Вы меня огорчаете, Владимир Тимофеевич». Он поднял свою рюмку и опрокинул водку в рот, не морщась. Проглотил. Закусил половинкой фаршированного яйца. — Рекомендую, — сказал он. Водка как слеза комсомолки. Я выпил, закусил зеленью, заодно и запах перебьет. А водка действительно оказалась хорошей. Прошла мягко, не обжигая пищевод. — Итак, я жду объяснений, — сказал я ему прямо. Япончик же не торопился с ответом. Я смотрел на него и тоже молчал. Встретив этого криминального авторитета на улице, любой бы предположил, что он учитель, ну или дирижер. Ну или ученый, в конце концов, но никак не вор в законе, чье имя скоро прогремит на всем постсоветском пространстве. Япончик будет очень жестко расправляться с конкурентами. А еще он возьмет в ежовы рукавицы криминальный мир столицы. А в девяностых он будет контролировать львиную долю всего московского теневого бизнеса. Но сейчас он только недавно коронован. Как вор в законе он себя пока еще не проявил. Япончик смотрел на меня и думал. Так вот ты какой северный олень. Как же мне с тобой-то разойтись красиво? Делить мне с тобой нечего. Но и с грузинами лучше не ссориться. Ах, джаба, вот сука, так подставил. Вячеслав Кириллович, давайте-ка я вам сначала подскажу, как нам выйти из двусмысленной ситуации. Я откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди. Но, допустим, ваш Балагор хотел угостить мента Обчистить, волыну забрать. а что, святое дело а потом аккуратно, без мокрухи, положить отдыхать на лавочку, где-нибудь, допустим, в Сокольниках. Я притворюсь, что поверил и даже не буду выяснять вашу причастность к этому инциденту. Не буду сообщать в уголовный розыск, например, подполковнику Мурашко. Рапорт не напишу по службе. Ну, а вы в ответ расскажете мне, кто так поднапряг Джабу, ведь ему, насколько я знаю, очень непросто было к вам обратиться. Джаба, он же Джаба и Оселиани, грузинский вор в законе, в Тбилиси числится режиссером театра имени Шатару Ставилли. Но вот основные его интересы в Москве. С япончиком, насколько я помню, у них была взаимная неприязнь. Сферы влияния этих воров пересекались, но пока еще удавалось как-то удерживать плохой мир, который, как говорится, лучше доброй ссоры. Взаимный обмен услугами пока еще никто не отменял. Поразмыслив, ответил Япончик, — вот так и живем. Ты мне, я тебе. Ну что ж, хорошо. Услуга за услугу. Я отбросил в сторону вежливость и перешел на ты. Ты мне, я тебе. Скоро большие перемены грядут. На югах. Япончик оживился. На его лице по-прежнему не проскочило ни одной эмоции, но мысли понеслись вскачь. Галопом. Он подумал о Белле. Я тут же поймал волну и начал нагнетать. Железная Белла уже в разработке. Отойди в сторонку, иначе прицепом пойдешь. Белла, считай, последние дни на свободе ходит. Понимаю. Япончик невесело усмехнулся. Тебе жжет узнать, кто тебя заказал. Если бы получилось клофелину тебе подлить, то подстава была бы козырная. Я усмехнулся. «Не отмылся бы», — продолжил Япончик. «Но, ты знаешь, это не мои заботы. У меня к тебе лично предъяв никаких, где ты, а где я. А вот джабу за жабры взяли, причем родня». «Больше мне и не надо было. Все стало понятно. Уходя, я не стал подавать руку». Вору не по понятиям с ментом ручкаться, а мне против нажать руку, которая уже по локоть в крови. Домой возвращался на такси. Свою копейку от кремлевской больницы я заберу завтра, когда пойду навещать Светлану. Ехал молча. Таксист, видя мое настроение, тоже молчал. Так, значит, Джаба. А заказ ему явно сделал Джармен гвишанин Я даже не сомневаюсь в этом. И уж выяснять, в каком родстве он состоит с вором в законе, я тоже не стану. Смысл зря тратить время. Гвишиани устроил к Брежневу Кровякову. С его подачи генсека подсадили на транквилизаторы. Я всеми способами пытаюсь помешать этому. Естественно, что ему нужен на меня компромат. Чтобы заставить работать на него или, если не получится, конечно... Просто убрать меня с дороги. Ну что ж, здесь вы очень не угадали, Джермен Михайлович. Вам я не по зубам. Особенно теперь, когда памятью Медведева оперирует старый попаданец, ветеран КГБ, да еще вдобавок и экстрасенс. Теща встретила меня прохладно. Ну еще бы, я целый день пропадал, вернулся с перегаром. Вот она и пробурчала, недовольно. Я так понимаю, ты сыт. «В ресторане накормили? Или где-то есть кухня поуютнее нашей?» Света выздоравливает, сообщил я главное, Надеюсь, развеять это мрачное облако негатива. Понятно, у нее дочь больна, переживает, и на зятя скидывает раздражение. Операция прошла успешно. Завтра можно будет уже увидеться. «Что ты меня обманываешь? Я ведь знаю, какой у нее диагноз!» И она вдруг заплакала. Но ну вот как ее убедить? Можно было бы предложить навестить Свету в больнице, но, думаю, сейчас жене не нужны страхи ее матери. Ее вообще стоит поберечь от негативных эмоций. Но если устроить встречу не в ближайшие дни, а попозже, а потому и предложил. Валентина Ивановна, на днях ее переведут из реанимации в обычную палату, и вы сами убедитесь. «Давайте-ка денька через три-четыре я вас отвезу». Она всхлипнула, ничего не ответив. «Девочки уже спят?» Решил я сменить тему. «А ты как думаешь? Естественно, спят. Уже десять!» Ответила теща, утерев слезы. «Так ты ужинать-то будешь?» «Конечно. Я голодный, чтобы быка бы съел». Ну, быка я тебе не обещаю. Придется довольствоваться ментаем. Внучки попросили. Они же рыбу обожают в любом виде». Я больше ничего и не готовила. Все из рук валится. Иди, ополоснись пока. Я ванну набрала. Девочки только что искупались, вода еще горячая. Я не сливала. А я соберу на стол и спать. Что-то устало сегодня. Я прошел в ванную, разделся и с таким наслаждением вытянулся в горячей воде. Теща не пожалела ароматической соли, хвойной. Благоухала так, что аж глаза слезились. Все-таки приятно, что день закончился релаксом в родной ванне. И мог бы я сейчас сидеть на бетонном полу овощебазы, пристегнутый наручниками к батарее. Я наскоро поужинал, запил стаканом кваса. Квас теща делала постоянно. Две банки стояли на подоконнике, бродили, одна уже с готовым квасом в холодильнике. В спальне разделся, аккуратно сложил вещи на стул, расправил кровать и с наслаждением вытянулся. Глаза слепались. Подумал, что завтра надо обязательно поговорить с Ребенка и отрубился. Утром меня разбудил звонок генерала. «Тебе пропуск на Лубянку заказан», — сообщил Ребенка, — «к Филиппу Бабкову. Потом ко мне. Леонид Ильич сегодня работает в Кремле». Там мы встретимся. Я наскоро соорудил себе бутерброд с колбасой, глотнул остывшего чаю и только тогда вспомнил, что моя копейка стоит возле онкоцентра. Я вызвал служебную машину. Черная «Волга» быстро доставила меня к проходной главного здания КГБ на площади Дзержинского. Бабков встретил меня с радушной улыбкой. — Владимир Тимофеевич, проходите. Рад вас видеть в добром здравии. И Светлана, как я слышал, поправляется. Когда мне позвонил генерал Рябенко, я даже обрадовался. По интересующему вас объекту у меня уже имеются материалы. Ну, очень интересные. И он подмигнул мне, передав пакет с документами. А за информацию по армянам я вас лично хочу поблагодарить. Вышли на них и, думаю, быстренько вскроем всю цепочку. Спите почаще, Владимир Тимофеевич. Сны у вас очень полезные. И записывайте их. Записывайте. Говорил он, как будто в шутку. Я рассмеялся, но Бабков сказал... А вот не шучу я. А вот я не шучу. Я, Владимир Тимофеевич, абсолютно серьезен. Филипп Бабков был личностью легендарной. Он прошел всю войну, служил в Смерше. И сейчас он занимал должность начальника пятого управления КГБ. Контролировал борьбу с идеологическими диверсиями. Выявлял антисоветские настроения. Держал под колпаком диссидентов. Мне было интересно, что же за документы он мне передал. Пакет буквально жег руки.